Немецкое наступление на центр Сталинграда началось по плану в 4.45 по берлинскому времени 13 сентября. В наступление перешли немецкий армейский корпус 6-й армии в составе 71-й, 295-й и 389-й пехотных дивизий. Задача корпуса формулировалась так.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 и 38-й мотострелковой бригад. В ЖБД 38-й бригада указываясь на большую роль авиации в сломе обороны, цитата: только когда противник своей авиацией разбомбил личный состав рот, ему удалось прорваться в авиаоградок. Конец цитаты. Здесь нельзя не отметить, что советская мотострелковая бригада, даже по штату была слабее обычной пехоты, в артиллерийском отношении. И в общем случае её оборона была менее прочной. Потери шестой ТБР за день составили сразу 13 Т-34. В строю в бригаде оставалось всего 3 Т-34. Относительно 38-й МСБР в отчёте 23-го ТК написано: потеряв почти всю мачасть и людей, С 30-50 человеками отошла к высоте 107,5. К вечеру 12 сентября бригада насчитывала полторы тысячи человек в строю. Однако с аннигиляции 38-й МСБР штаб корпуса все же поторопился. По ЖБД потери бригады за 13 сентября 62 убитыми, 188 ранеными, И-132 пропавшими без вести, то есть тяжелые, но означающие выбивание всего боевого состава. За день немецким корпусом было заявлено 29 уничтоженных советских танков. По чёту 23-го ТК 6-я гвардейская ТБР потеряла 13 сентября 8 Т-34 и 1 Т-70,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 опиравшихся на железнодорожную насыпь частей 23-го ТК, наступавшая в центре ударной группировки армейского корпуса 295-я ПД, напротив, успешно продвигалась к Волге и Мамаеву Кургану. Ее 518-й и 516-й пехотные полки, не встречая серьезного сопротивления, к 12-15-й, достигли железной дороги севернее вокзала. Почему это произошло? Подразделения 6-й ТБР и 38-й МСБР 13 сентября были отброшены на север, на подступы к рабочим посёлкам. Это открыло дорогу немецкому наступлению на обвод обороны Г, где занимал 4-й и 5-й батальонные районы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 Оборона 1939 года. 524-й полк занимал оборону на переднем крае у Городища. А вот два других полка образовали второй эшелон за боевыми порядками 23-го ТК. В первый день штурма города, 13 сентября, дело ограничилось бомбёжкой позиций 112-й стрелковой дивизии. Прорыв немцев до железной дороги в первой половине дня 14 сентября означал глубокий обход фланга 112 СД. В ЖБД 112 СД указывалось, что в результате обхода левого фланга 416-й полк отошёл на северо-восточный склон высоты 102.0, то есть по сути оставил Мамая в курган. За это командир полка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 при поддержке основной массы артиллерии армии 13 сентября перегруппироваться, 14 атаковать, но противник опередил нас. Конец цитаты. Однако ни в же БД 62-й армии, ни в деле с приказами штаба армии никакого документа, похожего на словесное описание Чуйкова, не обнаруживается. Первые приказы нового командующего касались укрепления обороны города и общих вопросов управления войсками. Первым же приказом Чуйкова на контрудар стал боевой приказ номер 145 от 22:30 13 сентября 1942 года. Войска, назначенные для контрудара по приказу номер 145, успели перегруппироваться и начать наступление.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 Эпох перешёл к оборони в районе кладбища у высоты 112,5 южнее вала. В опера сводке 10 СДН КВД имеется приписка: полк понёс большие потери до 50-60% в составе полка 170 человек. Отразив контратаку 8:30 14 сентября 71 ПД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 Успешно отразившие немецкие атаки под Броники-Купалами, вероятно, следует понимать вкопанные неходовые танки. Резюмируя события 14 сентября, можно сказать, что немецким АК был разведут успех первого дня, когда оказались отброшены в район рабочих посёлков подразделения 23-го ТК 14 сентября.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 сразу начал наводить железную дисциплину самыми жесткими мерами. Как позднее, в январе 1943 года, рассказывал Чуйков комиссии по изучению истории Великой Отечественной войны, цитата, «Мы сразу приняли самые репрессивные меры в отношении трусов. 14-го числа я расстрелял командира и комиссара полка, имеется в виду командир Германии, 1345-го полка, 399-й СД, майор Жуков и комиссар полка старший политрук Распопов. Как указывалось в приказе 62-й армии от 15 сентября 42-го года, 14 сентября 42-го в 13:00, будучи атакованы противником, струсили в бою, бросили полк и позорно бежали с поля боя.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 Также в результате наступления немецкого танкового корпуса 4-й танковой армии Гота была занята Купаровская. 62-я армия была разъединена с 64-й армией. 13 сентября 94-я ПД и 24-я ТД продвигались к Сталинграду с юго-запада. Для оценки сил наступающих Достаточно сказать, что 24-е ТД на 11 сентября насчитывало 12 560 человек едоков, а с приданными подразделениями – зенитки, 670-й батальон истребителей танков, 15 401 человек. Ей противостояли 244-е СД – 3288 человек, 917 винтовок, 124 ППД и ППШ, 5 станковых пулеметов, 14 ручных пулеметов, 7 122-мм гаубиц и 15 76-мм пушек, 10-я, она же 160-я стрелковая бригада, 1912 человек, И 175-й о пап 115-го укрепрайона. 69 человек, один ручной, восемь станковых пулемётов, три ПТР, две 76-миллиметровые пушки на 3 сентября. В этом же районе находился 270-й полк НКВД, вооружённый преимущественно стрелковым оружием.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 Уже будучи в советском плену, командир дивизии генерал-майор фон Ленский, цитата: "Особенно большие потери были в танках, попавших на искусно подготовленное минное поле". Конец цитаты. Также серьёзной проблемой для немцев стала сильная противотанковая артиллерия этого участка обороны города. Решение было найдено на следующий день. 15 сентября, когда Фон Ленский приказал атаковать вдоль железной дороги, идущей от станции Садовая, узкая железнодорожная насыпь была окружена врагами, но тем не менее удар танков вдоль неё позволил немцам опрокинуть оборону 10 СБР 15 сентября и прорваться в глубину до станции Сталинград-2. Сбитая с позиции 10-я СБр отступила в район ливатора. Командир 244-й СД, полковник Афанасьев, загнул левый фланг, но большего сделать не мог. Прорыв 24-й ТД привёл к выходу немцев в тыл частей 244-й СД и отсечению их от тыла и штаба соединения. Это привело к потере управления.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 отошли из района к западу от станции Сталинград-2, за Царицын, центр города. Сплошной фронт в южной части Сталинграда в районе ливатера отсутствовал. Таким образом, уже первым ударом двух немецких корпусов немцам в течение 13-15 сентября удалось взломать оборону 62-й армии на подступах к Сталинграду.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 в полосе наступления немецких корпусов танкового армейского, соответственно, целесообразно рассмотреть ход боевых действий на каждом из этих участков по отдельности, как целостную цепочку событий.